Дружинники задернули шёлковый полог, хлопы понесли носилки за дамами, скрываясь от людских глаз. Так никто и не узнал в Ярославле о бесславном возвращении своего князя. Не был его и на берегу, когда подпечальный его плеть труп причаливал к пристани судовой караван. В голос вопили вдовы, оплакивая убиенных Стонали раненые, которых на руках выносили и злодеи, укладывали рядком на мокрую траву. Весь город сбежался к скорбному месту, переживая свои и чужие утраты. Не было только виновника кровопродития, князя Федора Ростиславича. Не тогда ли получил князь жестокое прозвище Черный? А вскоре, в сентябрьский дождливый день, он умер, не оплаканный никем. Да и мало кто в Ярославле заметил эту смерть, потому что Федор Ростиславич Черный еще при жизни похоронил себя в мрачных покоях дворца за гухими чистоколами, за недремными караулами. А может, и это предостережение не изменило бы мысли Федора Курбского, и порой человек видит не то, что есть на самом деле, а то, что ему хочется увидеть». и курпский видел взлёт растиславича, но намеренно закрывал глаза на его падень. а то, что тот шёл к свои цели не прямыми путями, вообще не смущало купского. если нет прямых дорог, умный человек ищет обходные тропы. находить такие тропы к возрождению княжеского могущества становилось всё трудней. великий князь селан васильевич ломал древние обычётъ отъ езды, когда любой удельный властелин мог искать службу у другого государя. Невольные слуги теперь князья, служебники. И в орду не побежишь, как бегал Фёдор Васильевич, слабоста, Лорда. Сами ханы едва держатся, что Олегам въ Казани, что ибакамъ въ Тюмени, топнет ногой государь Иван Васильевич, они уж трясутся. Ах, матовых детей, так тех совсем, как траву перекати поле, московские крымские ветры по степям гоняют. Все коренные русские города прочно под государем Ивану Васильевичем из каких земель для себя удел выкраивать. Присматривался Федор Курбский, прикидывал, и, показалось ему, забрежил в темноте безнадежности малый просвет. Это в Московской Руси крепок Иван Васильевич, а по Украинам сидят ведь еще владетелями рязанские князья, Псков на своих вольностях стоит, верховские князья сами по себе живут, служат двум великим князьям, московскому и литовскому, и Тверской князь уцелел пока от грозы, хоть и близко Тверь к Москве, как перст божий от воеводства в сибирском походе, выход указывает. На камерике, через которую путь к камню пролегает, дали от Москвы немыслимы, едва держится в чердани княжич Матфей, подтолкни и нет его. Терм великая, чем не княжество, если при сильном князе. А дальше за камнем вагульский князь Асыйка тоже непрочен в службу его, в службу. Челобитье потом Государю Иван Васильевичу, десчь великие земли князь Курбский для державы отвоевал, княжество Перм великую утвердил крепко, будет своим княжеством восточную Украину и от Казани и от Тюмени и от прочих недругов оборонять. Владетель великопермский Фёдор Семёнович Курбский чёрный дары посылает щедрые и ежегодный данью обязывается. Замысленное казалось возможным лишь бы утвердиться в Перми великой, богатство взять в сибирской земле, мях хоть рухлить, рыбий зуб, серебро и коней, хоть всю землю положить пусту, но взять богатство, а потом кланяться государю Ивану Васильевичу: вот это большое богатство государь тебе, а это малое оставь мне, владельцу Перми великой. Кто помешает? Оказалось, помешали. Приедет проклятый и солты, руки свяжет, при нём великую перим за себя не приведёшь, но богатство за камнем он Курпский всё-таки возьмёт, хотя с остальным по времени придётся переждать, переждать. А может, не так уж он и страшен этот солтык?